трудно сказать, как так случилось, что Ирена стала наблюдать за своим постоянцем. Началось это случайно. Она решила пойти за грибами, немного потому, что ей представлялось, как на вытяжке над плитой висит очередная связка боровиков, немного потому, что она проснулась в половине шестого утра и лежала в горячей неприятной постели, не знаю, куда себя деть. По правде сказать, в ноябре шанс найти грибы был невелик, но ничего не мешало попробовать. Она надела брюки, свитер, дождевик, резиновые сапоги, взяла корзинку и нож. Попивая кофе, дождалась, когда за окном станет хотя бы сиреть, и пошла в лес. Лес начинался сразу же за ограждением, возле группы берёз вперемешку с ёлками и редкими скрюченными сосенками. Иран основал в среди тумана и мороси, всматриваясь в мох, одетый в лёгкую паутину, глядя на капли росы, блестящие как жемчужины. Было холодно. В сторону озера шла низина, мокрый папоротник хлестал по ногам, в воздухе висел пронизывающий холод. Грибов не было. Только на краю леса обнаружился большой почтенный подберёзовик, сгорбившийся под трухлявой шляпой. И непонятно, почему она не заметила его раньше, когда он был во всей своей красе и пригодился бы в суп. И в этот холодный рассветный час она наткнулась на своего постояльца. Шла бесшумно, утопая по косточку в пушистом ковре мха. Он её не услышал. Он стоял спиной к ней на склоне холма, глядя на озеро с сверкающим металлическим блеском, словно воды Северного моря. Держал в руке сотовый телефон и с кем-то разговаривал. Если не принимать во внимание странное время дня, ничего в этом не было необычного. Этот склон был единственным местом в окрестностях, где телефоны ловили. "Это всё в порядке вещей", произнёс он спокойно и решительно. "Так должно быть. Ты знала, что это случится. Всё циклично. Нет, сделать ничего нельзя". Послушай, э, послушай меня. Просто это случилось. Прости мне всё плохое и помни хорошее. Благодарю тебя. Я никогда тебя не забуду. Прощай. Ирина почувствовала, как по щекам пробежал холод. Она бесшумно отступила назад, по топкому ковру мха под покров молодых берёзок и сосен. Мужчина выключил телефон, посмотрел на него некоторое время, а потом размахнулся и вдруг бросил его прямо в озеро. Маленький прямоугольный кусок пластика несколько раз перевернулся в воздухе и плюхнулся в серую гладь, блестя в свете зари, как полированная сталь. Мужчина сунул руки в карманы куртки и стоял, глядя, в эти волны и круги на воде. Где-то в высоте. Охотящийся ястреб зашёлся в тоскливом писке. Возвращаясь домой быстрым шагом и без грибов, Ирена всё думала о увиденном. Человек может говорить по телефону слова, которые звучат как последние прощай, по разным причинам. Под влиянием чувств и минуты из-за замечаний собеседника также вырываются разные глупости, которые в обычной жизни никто не сказал бы. Но выбрасывать телефон это ненормально и безрассудно. Когда кто-то выбрасывает новый телефон в озеро, он перестаёт существовать, исчезает из мира, отрезает пуповину, как если бы умер. И дело даже не в том, что до него теперь не дозвониться, он сам не намерен ни с кем контактировать. Если пан Михайлович намеревался даже совершить самоубийство, то, наверняка, не в это утро. Он с аппетитом здорового, уравновешенного человека сметал со сковородки яичницу, пил кофе и в задумчивости смотрел в окно на теряющую последние листья яблоню. Вам не скучно? – спросила Ирена, поставив свою чашку с кофе на стол. Он улыбнулся задумчиво. Жизнь не может быть скучной, а здесь по-настоящему чувствуется жизнь. Здесь? Да, в этом месте ничего не изменилось, и 400 лет назад было так же. Почему именно 400? Не знаю, может, 1000. Мне в этом дело. Мир без конца меняется. Вы приезжаете в родной город, идете по улице, где была кондитерская, в которой ребенком покупали булочки с начинкой, и находитесь там ночной клуб, или паркинг, или новый микрорайон. Современный мир пытается произвести впечатление, что существует только в настоящем, все временное, мгновенно. Я уже старый, пане Эрене, и это начинает меня мучить. Я хочу находить кондитерскую пивную, озёры и горы в тех местах, где они были всегда. Я чувствую себя уставшим от всего вечно нового, новейшего, улучшенного. Я не люблю, когда всё изменяется, потому что немного видел изменений в жизни к лучшему. Во всяком случае в житейских вопросах. А здесь Озеро находится там, где оно и было с конца ледникового периода, и всегда на берегу рос какой-нибудь лес. А знаете что? Какой-то дом здесь тоже наверняка стоял всегда. И эта ижница не новая и не улучшенная. Люди ели такую же 1000 лет назад. Я её сейчас тоже ем, и она вкусна, как и тогда, и прекрасно. Он отсалютовал ложкой. Ирена приняла комплименты, склонила голову. Он был такой спокойный, абсолютно не похож на человека, который минуту назад произнес тяжелое прощай и выбросил телефон в озеро. Может, расстался с женой или с любовницей? Шестьдесят пять лет не поздно ли для резких поворотов судьбы? Она была младше его, и ей казалось, что уже слишком поздно для чего бы то ни было. Но мужчины другое дело. Пока на них не нападут какие-нибудь затяжные болезни, они живут в ощущении бессмертия и ведут себя так, словно им неизменно 30 лет. Странное место для этого предмета, произнёс пан Николай, протягивая руку к стоящей на камине миске с орехами. Он вытащил почерневшие от старости железные приспособления, два бруска с рядами круглых углублений, соединённые шарниром. "Почему?" удивилась она. "Ведь это орехокол?" Он улыбнулся вежливо, без тени снисходительности. "Конечно, немного похоже, но это форма для отлива пуль с XVIII века." Эти отверстия соединены каналами, видите? Сюда наливали олово, охлаждали и щёлк. Потом можно было отламывать пули и вставлять в английскую винтовку. Откуда у вас это? У меня собрано довольно много старых предметов. Мой муж любил такие вещи. Он был скульптором и кинографом. Одно с другим связано. Он занимался искусством, в котором выражал себя через предметы. А потом добил их. У нас даже сабли есть. Как-то он выковал мечи, какое-то ружьё, форму для пуль. Я думал, что этим можно расколоть несколько орехов одновременно. Он открыл форму и положил орех в углубление, а потом зажал бруски. Раздался хруст. Вот, пожалуйста, работает. И это главное. Вы можете колоть орехи, а если нужно отливать себе пули, И по голове можно кому-нибудь врезать эти скульптуры вокруг дома. Это работы вашего мужа? Да? Они вам нравятся? Ну, удивление да. Они грустные, но это всё же скульптуры. Мне не нравятся такие, которые просто куча металла. Такие он тоже делал. Это была прекрасная халтура. Заказывали дома культуры, какие-то жилищные кооперативы, иногда для города. сваривалось немного мусора, и можно было наделать из таких заготовок. А потом, когда он получал заказ, достаточно было пройтись серой краской, погрузить на машину и украсить новый городской сквер или клумбу на перекрёстке. Прекрасно платили, и ещё вездел встраивали банкет. Нужно было только иметь знакомство среди архитекторов в городе. Это уже не вернётся. Было такое время, когда лучше всего шли спаянные трубы. И такое, когда предпочитали треугольные листы с дырками, как пластинки сыра. Понятия не имею, почему сами себе их не делали. Вы шутите? А разве вы их не видели? Повсюду стоял этот ужас, некоторые до сих пор стоят. Меня тогда не было в Польше. В Австралии? Откуда? А, мои документы. Нет, не только в Австралии. В ЮАР, в Таиланде, в Норвегии, в Уганде и Чехии я ездил по всему миру. Завидую, вздохнула Ирина. А чем вы занимаетесь? Сейчас уже ничем. Он безразлично махнул рукой, словно хотел сказать, что не о чем говорить. Потом вытер кусочком хлеба остатки вишницы и сделал глоток кофе. В какое-то время я, например, торговал антиквариатом, но и многое другое делал. Много всего. Я, наверное, чемпион по количеству разных профессий. А почему вы вернулись в Польшу? Это моя страна. Я всегда сюда возвращаюсь, если получается. А жил я во множестве разных стран. Везде можно привыкнуть и укорениться. А дома нужно появляться, бывать. У вас нет в семье. Было несколько раз, но это что-то, что не выдерживает проверки временем. Дети вырастают, люди отдаляются друг от друга, устают от ну, как-то не получалось. Время всё убивает, когда его слишком много. Часы в гостиной пробили 9. Казалось, они никогда не перестанут бить. В них что-то даже стонало внутри, как на церковной колокольне. А почему вы вздрогнули? Не выношу этот звук. Ни тика не ни буя. Все как раз из-за течения времени. Оно словно постоянно убывает. Вы еще молоды. Просто остановите часы. И что мне это даст? Могу ещё голову спрятать под подушку. Это моя проблема, а не механизма. Я старая женщина, и вины часов в этом нет. Она собрала тарелки и положила их в пустую сковородку. Хотите ещё кофе? А потом Ирена снова пошла рисовать. Должна была. Чувствовала, как очередные рисунки, которые роятся в голове, борются за первенство быть выплеснутыми на бумагу. За окнами веранды сгущался туман, сад накрыло морось, всё было влажное, холодное и неприветливое. При искусственном освещении чертёжной лампы Ирана сидела, словно закрывшись в аквариуме, смотрела в пространство отсутствующим взглядом и рисовала. Она оставляла на бумаге всю темноту, весь ноябрь, одиночество и страх. И эти странные мистические символы, которые уже начали ей сниться. В последнюю ночь она спала тяжело, а утром помнила эти картины: нагая женщина, закрытая в бутыли, увенчанная короной, стоящая на лугу среди странных деревьев и созданий, и борющиеся друг с другом грифы, черный и белый, мужчина в странный шапке косит лучи. Никогда в жизни у неё не было таких видений. Она не могла их просто так нарисовать, потому что они не имели ничего общего с книжкой, которую она иллюстрировала, но они всё равно проникали в композицию, оказывались на втором плане, появлялись меж виньеток и декоративных элементов. Я сделал вам чай. Жилец поставил чашку с горячим чаем на столик. В первый момент ей хотелось разозлиться, сделать ему замечание за то, что он оказался на частной территории, что смотрит через плечо на незаконченную работу, что нарушает её личное пространство, что хозяйничает на кухне. Но это показалось ей глупым. Они сидели тут одни, до ближайшего дома несколько километров, к тому же отрезанные от мира непогодой. Деление дома на зоны, полное молчание показалось ей чем-то детским. На самом деле она была рада тому, что он пришёл. И ей было приятно, что впервые за многие годы кто-то сделал для неё чай. "На всякий случай я взял ещё сахарницу. Я пью чай без сахара", улыбнулась она. "Можно мне посмотреть? Вам не нравится, когда кто-то смотрит, как вы работаете, но мне очень интересно посмотреть на работы. Когда-то не выносило, но знаете, их много лет уже никто не смотрит. Никогда я рисую, не потом. Во всяком случае до тех пор, пока я не отвезу их в какую-нибудь галерею. Я их рисую и ставлю на стены. Если хотите, можете посмотреть. В конце концов, на то они и картины. Сначала он внимательно посмотрел на иллюстрации, разложенные на столе, прижатые самыми разнообразными предметами, чтобы они не скручивались высыхая. Он прошёл вдоль них, нахмурив брови, но ничего не сказал. Молчал он долго, но смотрел с заинтересованностью. И как? Они вам нравятся? Вы сложная женщина, и очень интересная. Но ведь вы рассматривали рисунки, а не меня. Вы ошибаетесь. Я узнал намного больше, чем вы хотели показать. Только птицы должны лететь в другую сторону, а гриф должен быть под собакой. Иначе не получится. Ирена отложила кисточку на край банки с водой. Что? Не получится? Реакция. Эти рисунки какая алхимия. Вы записали часть процесса трансмутации. Так выглядел тайный язык алхимии. Трактаты, полные сюрреалистических рисунков. Это, показал он пальцем, означает тот жек. Эта фигура ртуть, а павлин разложения. Эти рисунки своего рода записи химических реакций. Я нарисовала химическую реакцию намного больше, ответил он. Химические формулы это только запись того, что происходит с элементами. Алхимия же была мистикой. Вот почему сегодня алхимики не променяли бы драконов, слепых кроликов и солнце на химические формулы. Те не передают абсолютную истину. Они показывают, что происходит с материей, а это менее всего существенно. Ирен зажгла сигарету. Мне это снилось. Я видел в о сне алхимию. У меня есть фотокопии нескольких средневековых трактатов. Наверху. Если вы мне не верите, могу вам показать. А может, вы где-нибудь это видели, и оно просто вылетело из головы? Это лишь виньетки, украшения, впрочем, не связанные с содержанием. То, что вы рассматриваете иллюстрации к сказке для детей, никто не собирается с их помощью добывать золото. На самом деле алхимия служила поиску тайн жизни, сотворения. Превращение олова в золото, по сути, было лишь началом, упражнением и попыткой найти деньги для дальнейших исследований. Когда найдётся способ изменить ртуть или олово в золото, станет возможным изменить что угодно во что угодно, хотя бы превратить смерть в жизнь. Ирена вновь потянулась за пером. С этого момента вы начали разговаривать, что можно было предвидеть. Два одиноких человека, живущих в одном доме на отшибе, в определённом смысле принадлежащих одному поколению, невозможно долго играть в гостиницу и притворяться хозяйкой и постояльцем. Разделение пространства: столовая, комната, ваша терраса, моя веранда, ещё кофе. Всё это было искусственным. Конечно, часть всего этого осталась. Когда он хотел перейти границу между гостиницей и частной территорией, то всегда стучал, просил прощения и не навязывался. В свою очередь и ты не поднималась наверх. Он платил за комнату, и это было его личное пространство. Но уже стало ясно, что вы два человека, живущие в одном доме. Ты понятия не имела, что он делал, когда пропадал наверху. Он не издавал тогда никаких звуков, проводил так 7 часов ежедневно. Ты не переносила этого, потому что всё время помнила те слова, произнесённые у озера, то решительное прощание. Ты чувствовала висящее в воздухе напряжение, ожидая единственного выстрела, который внезапно сотрясёт дом. Грохот опрокинутой ногой табуретки, внезапный звук разбитого стакана или чего-то в этом роде. Утром ты ощущала всё тот же страх, потому что он мог не спуститься к завтраку, и тогда могло оказаться, что принял перед сном 50 таблеток или перерезал себе горло. Ты тревожно прислушивалась, как плещется в ванне вода, проверяя, не стало ли там подозрительно тихо. А значит, он уже лежит в вала и воде, одна рука свесилась вниз, из пальцев на бритву, лежащую на полу, капает кровь. Но ничего такого не происходило. Конечно же, тебе не хотелось обнаружить в своем доме труп. Ты не хотела скорой, полиции, следствия, сплетин, трудных поисков родственников и так далее. Ты не знала, откуда он приехал. чего хотел, от кого убегал, куда стремился, но ты знала, что не хочешь, чтобы он умер. Ты наблюдала за ним. Иногда он выходил из дома и кружил по окрестностям, молча и без цели. Ходил по лесу, прохаживался по тропинке вдоль озера и в молчании смотрел на воду. Часто садился На стволах поваленных деревьев, на помосте или на стуле, который я вырезал на холме из ствола старой груши, сожжённой молнией, садился и смотрел перед собой в глубокой, безграничной задумчивости. Я любил это кресло. Груша одиноко стояла в вересковой пустоши. Когда однажды после весенней бури она умерла, Я взял веревки, плотницкий топор, долото и скобеля и превратил ее в глубокий трон, ушедшший ножками в землю, с которого был хорошо виден склон, по сторонам обрамленный стенами сосен прибрежными кустами, а в долине окруженное лесом озеро. Со стороны дома росли кусты боярышника, потому не так-то легко было его увидеть. Но он его нашёл и сразу же понял, почему я вырезал этот стул. Достаточно было только раз увидеть картину, которая отсюда открывалась. Достаточно было раскинуться на гладком деревянном сидении, найти все углубления именно там, где они должны быть. Когда ты впервые увидел его фигуру в моём кресле, у тебя по спине побежал холодный озноб. Было похоже на то, словно там сидел я. Ты хорошо знала этот вид. Если у меня была хандра, и я тосковал по горам, если мы поругались или появились какие-то проблемы, было ясно, что меня можно найти там. Но ты никогда не поднималась на холм, чтобы продолжать ругаться, никогда не желала дальнейших выяснений, не говорила мне, что нужно взять себя в руки. Это место я считал моим полнейшим убежищем. Ты уважал это место. Если я поднимался сюда, разговор был окончен. Я сидел здесь час или два и чувствовал, что вся печаль, вся грусть, гнев, тоска и отчаяние уходят в кресло и стекают по корням в землю. Стекают так, как когда-то утекло туда несколько миллионов вольт гнева, Господня. Я сидел столько, сколько было нужно. Иногда это длилось целую ночь. А потом я возвращался, и всё было хорошо. Но никогда я не сидел на нём во время грозы. Вот тогда ты его и увидела, наверное, во время последней в этом году бури, осенней бури. Редкое явление, странно зловещее и словно не на месте. Он сидел там в своей шляпе и в чёрном блестящем от дождя плаще на фоне больного, грязно-жёлтого неба. Курил одну за другой самокрутки и смотрел на озеро. Ты не могла отвести взгляд, убеждённая, что вот-вот его сидящая на деревянном троне фигура сольётся с небом ослепляющей огненной змеёй. А потом, под икомпониментом ужасного треска вспыхнет голубым огнём старец на горящем троне, словно праславянский властелин во время погребения. Но ничего такого не случилось. Обычно его настроение было ровным и спокойным, но ты с растущим интересом замечала всё, что он делает. Многое привлекало твоё внимание. То, как он скручивает папиросы, вынимая из мягкого старомодного мешочка из тонкой кожи мелко нарезанный табак, напоминающий сушёный мох. Как собирал самые маленькие крошки и старательно, трепетно раскладывал их на папиросной бумаге, а потом машинально, не глядя, одной рукой скручивал ровно-ровно, словно из коробки, папиросу. То, как ел Раскладывал на коленях салфетку, аккуратно брал в столовые приборы, делил еду точными, вымеренными движениями. Без разницы была ли это котлета, овощи или суп, его можно было снимать на камеру и показывать слушателям школы дипломатов. Но правила хорошего тона были чем-то, чего можно было ожидать от человека его возраста. Совсем иначе он ел, когда находился один. Тогда с большим удовольствием держал еду в руке, отрезал маленькие кусочки и подносил их к тарту на кончике ножа. Не делал бутербродов, не перекладывал хлеб ветчиной, а все ел отдельно по очереди, то одно, то другое. Любил толстые куски, внушительные шмоты мяса, ламти сыра и ел их подобным образом, если был один, не в твоем обществе. А ты украткой поглядывал из-за двери или видел его отражение в серванте. Никогда сам не резал хлеб, а отламывал куски. После еды буханка хлеба выглядела так, словно ее погрызла лошадь, но ты ничего ему не говорила, а он всегда собирал все крошки хлеба. Если брал отрезанный ломоть хлеба или отрывал, аккуратно собирал с тарелки все крошечки и съедал. Когда вы разговаривали, создавалось впечатление, что Михайлай знал все обо всем и все, что стоит увидеть на свете, уже видел. На каждую тему мог рассказать какую-нибудь интересную историю, но в этом не чувствовалось никакого позерства. Мог внезапно запеть японскую песню или вставить поговорку на суахили, но у него это выходило как-то естественно. Тебе никогда не казалось, что он рисуется. Он интриговал тебя всё больше. Наверное, потому что он вдруг уехал на несколько дней, ты нарушила все свои принципы и прокралась в его комнату. Ты никогда не совала нос в чужие дела и всегда имела высочайшее уважение к чужому пространству. Самый простой способ потерять лицо отдать полному святой праведности чувство осуждения других. Сплетни возмущали тебя, чтение чужих писем было отвратительно, но в этот раз всё было по-другому. Как каждое нарушение собственных принципов, это тоже стало возможным постепенно. Сначала ты пошла в его ванную, чтобы отнести туалетную бумагу и чистые полотенца. Ванная комната это такое место, где можно многое узнать о человеке, который ею пользуется. Расставленная вокруг раковины косметика может показать скрываемый нарциссизм или ипохондрию, особенно с течением времени. Это побледнело, то обвисло, а потому мы используем новый восхитительный крем. Человек обрастает косметическими средствами, как магазинской косметикой. Рекламируют всякое на вё: то против облысения, то против морщин. Каждый знает, что они безрезультатны, но почему бы не попробовать? А по прошествии ещё нескольких лет на смену магазину с косметикой приходит аптека. Николай мылся хозяйственным мылом, обычным, пахнущим щёлочью, как на кожевенном заводе. Такое выдают, наверное, в армии или в тюрьме. У него был до потопный набор для бритья: мисочка для размешивания мыла, помазок из барсучьей щетины и опасная бритва. Все было непрактичным и старым, приличным и стрепанным, но без того старого нездорового налета, как на предметах, стоящих в магазинах антиквариата, обычно искусно реанимированных из состояния полной потери внешнего вида. Эти просто хорошо сохранились, а когда-то были превосходны. Мисочка вырезана из какого-то красного камня, черенок помаска и бритвы сделаны из палисандра и огранены металлом, напоминающим золото. На острие бритвы выгравировано Corrado Tolero и значок с двумя скрещёнными шпагами. Наверное, он возил их по привычке или на всякий случай. Потому как носил бороду, которую подстригал острыми, видимо хирургическими ножницами. Кроме этого у него была вместительная металлическая фляшка, украшенная эмалью и золотым гербом. Она тоже была старая, серебряная, с узкой вмятиной на боку. Ты вынула пробку и почувствовала чудесный пряный запах ади колона. Он не походил ни на что из того, что можно купить в магазине. Наверное, тогда, сидя на краю ванны с этой бутылкой в руке, ты поняла, что не хочешь, чтобы он уезжал. Он перемещался по дому тихо и деликатно, как кошка, источая этот экзотический аромат, наводящий на мысль о джунглях, но всегда был рядом. Был так явно и ощутимо. Был, когда ты не могла открыть банку, и был, когда тебя злила телепередача или газета. просто-напросто был где-то поблизости, готовый сказать что-то, нивелировавшее твою злость или печаль, делая их пропорциональными. Когда ты боялась бандитов, он рассказывал тебе о том, как путешествовали по Европе в 17 веке, о ком-то очень богатом, окружённом вооружённой до зубов собственной армией и переодетым в лохмотья нищего. Рассказывала о дорогах, уставленных виселицами и богатых шляхтичах, которые промышляли разбоем и собственноручно издавали указы о смертных приговорах. О том, что какой-то рыцарь мог быть единственным цивилизованным человеком среди нескончаемого запустения, где в сараях жили путешественники, едва умеющие читать крестьяне. И как правило оказывалось, что у него в подвале есть своя собственная камера пыток. Многих вещей в современном мире он не любил, но всегда мог что-то сказать в его защиту. И был. А сейчас уехал, и дом снова сделался пустым и мертвым. Снова тень поселилась в углах, и снова появился страх старости и пустота. Ты опять стала разговаривать сама с собой. Часы в гостиной решительно тикали, словно смерть шагала к тебе по паркету, цокая каблуками. Ты почувствовала, что возможно, Николай сейчас вернётся, но через несколько дней заберёт свой сундук, свою шляпу и исчезнет уже навсегда. И взамен возвратятся пустота и мрак. И уже не исчезнут. Ты хотела, чтобы он остался, ещё ненадолго, а лучше надолго. Где-то внизу выдвижной ящик со столовыми приборами открылся и грохнулся на пол. Заскрипели ставни, но ты упрямо поджала губы и не обращала внимания на шум. Он оставил дверь закрытой, но ключ забрал. И ты пошла на кухню и взяла другой, даже не глядя на упавший ящик, растерявший всё содержимое. Конечно же, у тебя был повод. Ты хотела проверить, не лежит ли в прикроватной тумбочке револьвер с одной пулей в барабане, или не стоит ли случайно у кровати флакон с сеналом. Всё это было для его блага. Ты по-человечески заботилась. Ты открыла дверь, но, конечно же, не заметила маленькую щепочку, выструганную из спички, которая была воткнута между петлёй и дверным косяком. И щепка упала на пол. В комнате был порядок, в ней стало уютно. На застеленной постели лежало одеяло, куртка, тёплая клетчатая рубашка и шляпа висели на вкрученных в дверь крючках. Сундук занял стену рядом с письменным столом и был накрыт куском шкуры дикого кабана, который обычно без дела лежал на стуле. Полки заставлены книжками и небольшими фигурками, деревянными и каменными. На поверхности стола лежало несколько записных книжек и очень старая украшенная перьевая ручка. Стояла бутылочка чернил. лежали кусок сургуча вишнёвого цвета и ножик с блестящей перламутровым рукояткой здесь же возле лампы находилась ровная стопка листочков в клеточку из пещёрённых замысловатыми вычерными письменами с завитушками и в прижимало что-то похожее на небольшую гранённую бутылочку наполненную золотой пылью ты взяла её в руки и тут оказалось что это не бутылочка о тяжёлый металлический предмет в виде бутылочки. В комнате были ещё две пузатые бутыли, которые находились в компании цилиндрической серебряной рюмки. Бутыли содержали что-то резко пахнущее алкоголем и сушёным черносливом. Были книжки и шкаф с одеждой, но всего интереснее оказался сундук. Ты не смогла удержаться. Сняла шкуру дикого кабана и открыла его. Замка не было, но ты, конечно же, не могла знать, что между металлическим окладом крышки и маленькой щепкой на стенке сундука протянута тоненькая невидимая ниточка. Наверху лежал старинный, напоминающий саблю кортик. Ты вынула его из ножены и увидела, что когда-то это действительно была сабля, но ее сломали и переделали. Оборванная латинская фраза, выгравированная на отломанном острие: "Non strum non est victoria sed opus". Нам не победа, а свершение. Латинь. Латинь ты не помнила. Еще одна старая вещь. Видимо, он и в самом деле торговал антиквариатом. В сундуке таких вещей было больше, но ты знала, что не сможешь всех детально рассмотреть. Коробочки, банки, рулоны бумаги, перевязанные красным шнурком, мешочки и, конечно же, старый, обёрнутый в кусок замши револьвер. Однако было похоже, чтобы барабан всё-таки пуст. Оружие было длинное, тяжёлое, на вид как из Вестерна. Внизу лежали четыре такие старые книги, что ты даже присвиснул сквозь зубы. В потрескавшемся кожаном переплёте с вытертым золотым тиснением, в металлическом окладе с фигурными скобами-застёжками. Целое состояние. Может, это книги по алхимии, о которых он говорил? А может, он их украл? Под книгами находилась обшитая вытертым бархатом крышка, закрывающая нижние части сундука. Но можно было выдвинуть две ручки, разблокировать защёлку и вынуть её. Что ты и сделала? Тебе было стыдно, твои щёки горели от смущения, но ты просто не могла остановиться. Чувствовала себя как девочка, которая украдкой роется в вещах на мамином туалетном столике. Под ложным дном находилось разделённое на части отделение с перегородками, выстлонными мягкой тканью. Там стояли большие стеклянные сосуды с причудливо выгнутыми длинными носиками, какие-то почерневшие, сложные вместе металлические прутья с болтами и зажимами. Металлические сосуды походили на туристические, полные цветного порошка квадратные бутылки со стеклянными пробками утопали в собственных мягко выложенных углублениях. Он на самом деле занимался алхимией в двадцать первом веке? С другой стороны, все в этом сундуке было неимоверно старым, странные вещи. Ты сложила все как было: книги, шкатулки, револьвер, кортик. Закрыла крышку и положила на место шкуру. В выдвижном ящике письменного стола нашлась ещё одна шкатулка, полная фотографий. Ты не могла преодолеть искушение. Искала следы его прошлого, чего-нибудь, что человек должен накопить в течение жизни. Какие-нибудь следы контактов с людьми. какое-нибудь доказательство того, что он не возник из небытия в том ноябрьском тумане, вместе со своей шляпой и косичкой, а был живым человеком. Женщина на фотографии сидел на бетонной скамейке вся в ярком блеске солнца. Она сидела боком, её длинные ноги под тонким лёгким платьем были вытянуты на всю длину скамьи. Она смеялась и одной рукой придерживала солнечные очки, которые торчали в развевающихся на ветру чёрных волосах. За ней маячили белые, нагретые на солнце здания, перекрученные верхушки пальмы, мачты яхт. Небо было расpalённым. Она была красива, если вы, конечно, предпочитаете средиземноморский тип красоты. Чёрные миндалевидные глаза узкий орлиный нос, торчащие скулы. Похожа на еврейку, гречанку, а может на испанку или француженку. Красотке было максимум лет 40. Не она ли услышала страшное сухое прощай? Внизу ещё одна фотография, другая женщина, другое время. Цвета на снимке выцветшие, макияж на лице девушки тенями лежит на щеках. Торчащие чёрные волосы и треугольное лицо. Она была одета в кожаную куртку свободного покроя и стояла перед зданием, которое как-то особенно красиво выглядело. Белые окна и белая дверь, оштукатуренные и покрашенные странным ржавым цветом. Женщина держала маленькую белую собачку, которая неотрывно смотрела в объектив фотоаппарата. Ещё фотографии, ещё Другие женщины, ни одна не повторяется дважды. У всех маленькие очерченные брови и темные глаза, узкие носы, темные или рыжие волосы. Две были азиатками. Они стояли, сидели, одна ехала на велосипеде по какому-то пейзажу. Очередные фотографии стали выцветшими настолько, что утратили всякие оттенки голубого. Зелень порыжела, небеса побелели, платья приобрели длину за колено, причёски превратились в начёсанные стога. Макияж стал ужасный: подводка на веках, клипсы, блеск на губах. Потом несколько чёрно-белых снимков: белые носочки, торчащие из лакированных туфель. Чёрные или рыжие волосы сменились высоко собранными причёсками, декольте поднялись под шею. Платье стали ещё длиннее. Потом фотографии с зубчатыми краями на шелковистой в оттенках сепии бумаги. Девушки с щёлками, скоре подкрученными на китайский манер, с маленькими смолистого чёрного цвета узкими губами. 20-е годы. Это было ещё перед его рождением. И ты поняла тогда, что это должно быть снимки его родных, какие-то семейные ценности, из которых, неизвестно почему, он выбрал только женщин. В коробке не было фотографий мужчин, ни одной, только одни молодые женщины. Он не хотел фотографий ни старых бабушек, ни тётушек, а собрал только их молодые, девичьи образы. Почему? Может, боялся старости? Но он не боялся пожелтевшего снимка двадцатилетней черноволосой прабабушки, сидящей в ателье с сигаретой в длиннющем монштюке, одетой лишь в ботинки на шнуровке низку жемчуга и маленькую дурацкую шляпку. Снимок был настоящим сокровищем в коллекции. Был виден кудрявый холмик лапка и складки на животе, потому что прабабка понятия не имела, как нужно сидеть, чтобы правильно показать фигуру. Внизу ты нашла несколько стеклянных пластин с еще более постановочными фотографиями девушек в огромных украшенных цветами шляпах. Руки в ажурных перчатках держали зонтики или подолы длинных платьев. Ниже была бижутерия: овальный серебряный медальон на цепочке. Ты открыла его, чтобы встретить чернобровую женщину с темными высоко заколотыми волосами, с локонами, не спадающими на щеки. Портрет выписан на фарфоровой пластинке размером с ноготь, кисточкой, которая, вероятно, имела всего один волос. Нужно было иметь микроскоп, чтобы сделать что-то подобное. Миниатюра окаймляла прядька чёрных волос, которую придерживали металлические лапки. Внизу силуэт из бумаги. Чистый девичий профиль на белом картонном фоне, всё истлевшее и хрупкое, как крыло бабочки. Ещё одна миниатюра на медальоне большего размера и хуже выписана. Бледное лицо женщины, немного одутловатое, с ярким румянцем на щеках, почти неразличимое под белыми локонами высокого парика. Очередной медальон, большой, размером с печенье и тяжёлый, в золотой рамке с множеством украшений, и очередной портрет. Чёрные глаза, чёрные волосы, задумчивая причёска, зелёное платье с застёжкой у шеи. На обратной стороне гравировка, которую ты прошла с трудом. Любишь чар нежности, надержу. Для тебя она. Что же я есть? И та смеётся. На дне шкатулки лежало ещё несколько перстней и восемь колец. золотых, серебряных с украшениями и обычных. Ещё перстень-печатка с негативом герба, вырезанным в серебре. Ты положила содержимое на место с ужасным ощущением брезгливости, с чувством, что ты вымазалась и с надеждой, что он никогда не поймёт, что ты копалась в его вещах. Иначе ты бы просто сгорела со стыда. Поглощённая фотографиями, ты даже не заметила, как стемнело. Ты ничего так и не узнала. Ты влезла сюда, чтобы найти ответы на незаданные вопросы, но ничего не поняла. Ты по-прежнему ничего не знаешь, кроме того, что тебя переполняет странное, зловещее предчувствие. Тайны остались, и их стало ещё больше. Начал выть Узи грустно и протяжно. У тебя по спине побежали мурашки. Дом был пустой, темный и тихий. За многие годы ты научилась так жить, а теперь все способы вести жизнь в одиночестве куда-то исчезли, и осталась страшно творная леденящая тоска и тишина.